Фермер выпучил глаза, отвернулся и с неразборчивым криком неуклюже побежал через камки земли в своих деревянных башмаках. Понятными словами были только «Ивис и помоги!». «Ну что, будем ждать появления Ивиса?» беспокойно переступаясь ноги на ногу, уточнил Бак. «Вряд ли он настроен дружелюбно». «Да, подождем», твердо ответил Роджер.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 Вырвался его предок, скатываясь на землю. «Бежим!» – бак поднял Роджера, и они ринулись вперед, всё еще слыша брань фермера. Укрытие нашлось под выступом скалы, в сотни ярдов за стеной. Там они и повалились, тяжело дыша. Имп э «Император...» «Адриан знал, что за чертовщину он затеял!» Наконец выдавил Роджер. Бак кивнул, вытирая пот с лица. «Не самый теплый прием!» – прохрипел он. Затем качнул головой и сделал вдох. «И что теперь?»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 А это значит, что они недалеко отсюда. Вряд ли местных напугают расспросы двух чудаков о каких-то камнях. Найдем место, из которого он появился, там и устроим поиски. С осторожностью». Бак задумчиво постучал пальцами по коленке и кивнул. «Ну что ж, камень не собака, задницу не откусит. Идем» глава 99 радар бостон 9 декабря 1980 года джем нервничал Мама с дядей Джо делали вид, будто всё хорошо, но даже Мэнди поняла, что что-то не так. На заднем сиденье кадиллака дядя Джо наёрзала так, словно в штанах у неё полдали муравьи, а ещё всё время натягивала на голову свой свитер, качая тёмными кудряшками. «Да ты нормально!» бормотал джем но мэнди как он и ожидал не послушалась. Вёл дядя джо мама разглядывала карту в чём дело мэнди растерянно спросила мама делая пометки на карте карандашом мэнди отстегнула ремень и села на коленки. вытянула руки из рукавов свитера так что те повисли а из ворота торчало только лицо я осьминок пролептала она, болтая рукавами из стороны в сторону. Джем не выдержал, рассмеялся. Маму она тоже насмешила. «Не восьминог, а осьминог», – поправила мама. «А теперь сядь и пристегни ремень. Хотя ног у него действительно восемь», – добавила она. «Или рук, не знаю». «А у тебя всего четыре конечности», – сказал Джем Мэнди. «Мам, это значит, она четвернок». «Возможно», — ответила мама и вернулась к изучению карты. «Как насчёт парка коммон спросила она у дяди Джо. «По самой длинной оси это всего четверть мили. Надо бы ещё заглянуть в городской сад, если...» «Да, хорошая идея. Я высажу вас с Джемом на Парк-стрит, а сам поеду по Бикон до конца парка и обратно». Было холодно и облачно, в воздухе кружили редкие снежинки, приятно снова увидеть Бостонский парк, пусть даже первые деревья стояли голые, а трава пожухла, там всё равно гуляли люди, одетые в разноцветные зимние шапки и шарфы, они выглядели счастливыми. Машина притормозила на Парк-стрит, напротив остановки туристических автобусов, что проезжали каждые двадцать минут. Папа однажды покатался на всех оранжевых с открытыми проходами. Тогда стояло лето. «Милый, ты взял перчатки?» Мама уже вышла и заглядывала в окно машины с улицы. «Мэнди!» Побудь с дядей Джо, мы скоро вернемся. Джем вылез из серого кадиллака и натянул перчатки. Машина уехала. Закрой глаза, Джем, тихо попросила мама и сжала его руку. Ты чувствуешь, Мэнди? Да, конечно, чувствую. До того случая в туннеле он не думал о мэнди как о маленьком красном огоньке, но теперь всё было именно так на огоньке проще сосредоточиться хорошо можешь открыть глаза сказала мама только не переставай думать о сестре скажи если вдруг она окажется слишком далеко и ты потеряешь ее однако Джем ощущал Мэнди до тех самых пор, пока Кадиллак не приехал обратно. На время чувство слабло, а затем вновь усилилось. Они решили попробовать еще раз. Дядя Джо увез Мэнди до самой Арлингтон-стрит, к дальней части городского сада. Джем не терял связи с сестрой, хотя ему стало холодно и скучно. «Она его слышит», – отчитался дядя Джо, опустив стекло. «А ты, дружок, чувствовал свою сестрёнку?» «Ага», – терпеливо ответил джем «В смысле я могу сказать, где она? Или вроде того?» «Не то, чтобы я слышу какие-то голоса в голове». И «Это хорошо», – не хватало ему ещё болтовни Мэнди. «Или чтобы она подслушивала его мысли. Кстати, об этом он раньше не задумывался». «Ты же не читаешь мои мысли?» нахмурившись, спросил он у сестры, заглядывая в открытое окно. Мэнди, сидевшая впереди, удивленно посмотрела на Джема. Большой палец был мокрый. Видимо, всю дорогу она его сосала. «Нет», — не совсем уверенно ответила Мэнди. «Все это ее слегка пугало, как и самого Джема, который в этом ни на что не признался бы». Ни сестре, ни маме. — Вот и хорошо, — сказал он, похлопав Мэнди по голове. Она терпеть не могла, когда он так делал, и ответила злобным рычанием. Джем отступил назад и ухмыльнулся. — Если придется повторить еще раз, можно я поеду с дядей Джо, а Мэнди останется с тобой, — просил он у мамы. Мама с сомнением глянула на него, потом на Мэнди и кивнула. Кажется, поняла, что Джема имел в виду. Она открыла переднюю дверь, и Мэнди с радостью выскочила наружу. Напивая себе под нос, дядя Джор развернулся, повернул направо и поехал вперед мимо Большого театра и франк-масонского здания. Он так крепко сжимал руль, что костяшки его пальцев побелели. «Волнуешься, дружище?» – спросил он, проезжая мимо лягушачьего пруда, осушенного на зиму. «Грустное зрелище!» «Ага!» – Джем шумно сглотнул. вы?» Дядя Джо посмотрел на него с некоторым изумлением, а потом снова стал следить за дорогой. «Я тоже», – тихо ответил он, – «но все будет хорошо. Ты отлично заботишься о маме и Мэнди, и вы найдете папу. Снова будете вместе». «Точно», – согласился Джем, опять нервно сглатывая. Какое-то время они ехали молча, прислушиваясь к тому, как по стеклу, будто рассыпанная соль, скребет снег. «Мама с Мэнди там замерзнут», — прервал тишину Джем. «Скоро уже закончим», — заверил его дядя Джо. «Ну как, все еще чувствуешь ее?» Джем отвлекся. Он думал о стоячих камнях и о туннеле, а еще о папе. Живот свело. «Нет» честно ответил он. «Нет, я ее не чувствую!» Джем запаниковал, напрягся. «Поехали обратно!» «Уже поворачиваю, дружок!» среагировал дядя Джо и развернулся прямо посреди дороги. «Глостер-стрит, запомнишь?» «Надо будет сказать твоей маме, чтобы она высчитала расстояние». «Хорошо», ответил Джем, уже не обращая внимания на дядю Джо. «Угу». Он прислушивался к сестре. Раньше он вообще об этом не задумывался, не придавал значения тому, ощущает он Мэнди или нет. Сейчас Джем сжал кулаки, приставив один груди прямо под ребра, где было больно. Вот она, словно никуда не исчезала и всегда была с ним, как палец на ноги или вроде того. Джем резко выдохнул и, и дядя Джо спросил «Ты чувствуешь теперь?» Джем кивнул. Ему стало невыразимо легче. «Молодец!» со вздохом расслабив плечи, сказал дядя Джо «И не отпускай ее». Бриана подобрала тряпичную куклу Эсмеральду с пола гостевой комнаты и аккуратно положила рядом с Мэнди. 4 мили. Все утро они колесили по Бостону, выясняли, как далеко действует обоюдный радар детей. Джем теряет сестру на расстоянии чуть больше мили, зато Мэнди ощущает его за целых четыре. Бриану Джем тоже чувствует, хотя не так четко, и только вблизи Мэнди же слышит ее так же далеко, как и брата. Надо бы записать это в руководстве. Но Бриана так замоталась, что поиски карандаша представлялись невыполнимой задачей, вроде экспедиции к истоку Нила или покорения Келеманджар. Завтра, при мысли о завтрашнем дне, тело переполнил адреналин, и Бриана резко вышла из обессиленного ступора. «Завтра». «Все начнется!» Когда дети легли спать, Бриана и Джо все обговорили. Гейл сидела в углу и молчала. В полумраке то дело мелькали белки ее глаз. «Надо делать выбор в пользу Шотландии», – настаивала Бриана. «Сейчас декабрь, корабли не ходят до весны. Если мы пройдем через камни в Северной Каролине, то застрянем там до апреля, а в Шотландию попадем лишь летом. К тому же путешествие через океан в XVIII веке – то еще удовольствие. Я пойду на такое с детьми только под страхом смерти». «Да и ждать слишком долго!» Брианна пила вина, проглотила, но ком в горле так и остался на месте, как и после предыдущих шести глотков. За полгода с ним может случиться все что угодно. «Я... я должна найти его!» Супруги Абернати переглянулись, и Гейл нежно положил руку на колено джо «Ну, конечно», – произнесла Гейл, – «и все же ты уверена насчет Шотландии? А те люди, что пытались забрать Джейма, они не будут поджидать тебя там?» Бриза смеялась, пусть неуверенные, но это все же был смех. «Еще один повод скорее уехать. В восемнадцатом веке не придется каждую секунду озираться по сторонам. «Ты, случайно, никого не хмуро начал Джона Бриан?» «Покачала головой. В Калифорнии нет. И здесь тоже. Хотя я не расслабляюсь», — Бриана приняла и другие меры предосторожности, знакомые по кратким и сдержанным рассказам отца о Второй мировой войне, упоминать о которой сейчас не стоило. «И как ты сможешь...» «Обезопасить детей в Шотландии?» Гейл ерзала на краешке стула, готовая в любую минуту вскочить и проверить, все ли в порядке с Джемом и Мэнди. Бриана ее понимала. Вздохнув, Бриана убрала с лица прядь волос. «Думаю, есть два, даже три проверенные человека. Им я могу доверять». «Ты думаешь?» скептически повторил Джо. «Единственные люди, заслуживающие моего полного доверия, находятся в этой комнате», – честно ответила Бри и подняла бокал. Джо отвел взгляд и прочистил горло. Глянул на Гейл, и та кивнула ему. «Мы пойдем с тобой», – уверенно заявил Джо. «Гейл присмотрит за детьми, а я позабочусь о том, чтобы до отправления тебя никто не тронул».